Вашингтон Ирвинг. Леди с бархатным воротничком. В одну неспокойную ночь, в бурные времена французской революции, молодой человек, немец, в поздний час возвращался на свою квартиру, проходя старыми кварталами Парижа. Сверкали молнии, и оглушительные громовые раскаты наполняли собой узкие улочки. Впрочем, мне следует сперва рассказать вам об этом молодом человеке. Готфрид Вольфганг был родом из хорошей семьи. Некоторое время он учился в Готтингене, но, имея характер мечтательный увлекающийся, заплутал в дебрях этих неосвоенных теоретических доктрин, которые столь часто приводят в смущение немецких студентов. Его уединенная жизнь, его ревностное прилежание и своеобразный характер его штудий возымели действия на тело его и душу. Здоровье его ухудшилось, болезненным стало воображение. Он не отказывал себе в удовольствии предаваться размышлениям о различных сверхъестественных сущностях до тех пор, покуда, по примеру, Сведенбурга не выстроил вокруг себя собственного воображаемого мира. Не знаю уж отчего, но ему начало казаться, что какое-то зло нависло над ним, что какой-то злой дух или гений ищет заманить его в ловушку и обречь на гибель. Подобная идея, воздействуя на его и без того мрачный характер, повлекла за собой удручающие последствия. Он осунулся, впал в уныние, его друзья решили, что он стал жертвой душевной болезни и постановили, что лучшим лекарством станет для него перемена мест. И посему он был отправлен для окончания обучения в самое сердце Парижа, наполненного роскошью и всевозможными радостями. Вольфганг прибыл в Париж в самый разгар революции. Всеобщее иступление сперва захватило его восторженный ум, и он был очарован политическими и философскими теориями этих дней. Но те кровавые сцены, что последовали вскоре, потрясли его чувствительную натуру, внушили ему отвращение и страх перед обществом и всем миром, сделали его нелюдимым более нежели когда-либо. Он заперся на уединенной своей квартире в латинском квартале, где обычно селились студенты. Здесь, в этой мрачной улице, неподалеку от монастырских стен Сарбоны, он предавался своим излюбленным мечтам. Иногда он многие часы подряд просиживал в крупных парижских библиотеках, в этих подвалах, где захоронены давно забытые авторы, отыскивая среди тамошних запылившихся обветшалых томов пищу для удовлетворения своего болезненного аппетита. Он был своего рода литературным упырем, питаясь сгнившей литературой. Вольфганг, несмотря на уединение и затворничество, обладал горячим темпераментом, но отражалось это лишь на силе его воображения. Он был слишком нерешительным и слишком плохо знал свет, чтобы ухаживать за женщинами. Но в то же время он был страстным поклонником женской красоты и, подолгу оставаясь в своей уединенной комнате, часто забывался в мечтаниях о тех хорошеньких фигурках или личиках, что видел недавно, и его фантазия нередко так приукрашивала прелестные образы, что они оказывались уже вовсе не схожими с реальностью. Покуда его разум был в таком возбужденном и возвышенном состоянии, грезы эти произвели необычайный эффект. Ему пригрязилось лицо женщины, поразившее его своей необыкновенной красотой. Так сильно отразилось это на нашем герое, что он возвращался к своим мечтам снова и снова. Таинственное видение преследовало его мысли днем и его сны ночью. В конце концов он обнаружил, что страстно влюблен в эту тень собственной мечты. Это продолжалось так долго, что стало одной из тех навязчивых идей, которые часто овладевают умами таких вот меланхоликов для того лишь, чтобы со временем привести к сумасшествию. Таким был Готфрид Вольфганг, и таково было его положение в то время, о котором я вам уже рассказывал. Он возвращался домой поздней ненастной ночью, возвращался с старыми и мрачными улицами Море, древнейшей части Парижа. Раскаты грома оглушительно отдавались в тесных улочках между высокими домами. Он дошел до Грэвской площади, бывшей в то время местом проведения публичных казней. Молнии полыхали над башнями старинного отель де Виль и бросали дрожащие отсветы на открытое пространство перед ним. Когда Вольфганг пересекал площадь, он сжался от страха, проходя совсем рядом с гильотиной. Это было время... Господство ужаса, когда чудовищный инструмент смерти стоял в постоянной готовности, и эшафот его был постоянно покрыт кровью невинных и храбрецов. Именно в те дни шла кровавая бойня, и Гелиотине не приходилось подолгу оставаться без дела. И вот она стояла в полной готовности, зловеще, в самой середине спящего, безмолвного города, ожидая новых жертв. Сердце Вольфганга сжалось, и он с содроганием отвел взгляд от жуткой машины, когда вдруг заметил темную фигуру, съежившуюся у основания лестницы, ведущей на шафот. Несколько подряд ярких вспышек молнии показали ее более отчетливо. Это была фигура женщины, одетой в черное. Она сидела на одной из нижних ступенек лестницы, наклонившись вперед и спрятав лицо в коленях. Ее длинные растрепанные волосы висели до земли, а по ним стекали струи дождя, который уже превращался в ливень. Вольфганг замер. Было что-то страшное в этом одиноком монументе скорби. Эта женщина не была похожа на простолюдинку. Студент знал, что времена были тяжелые и что многие порядочные люди, лишившись однажды крыши над головой, бродили теперь по городу. Видимо, она была одной из тех несчастных, кого чудовищный топор сделал сиротой. Она сидела, убитая горем, у порога смерти, откуда все, кто был ей дорог, отправились в вечность. Он подошел и обратился к ней, стараясь проявить сострадание. Она подняла голову и дико уставилась на него. Каково же было его изумление, когда он заметил в свете полыхнувшей молнии то самое лицо, которое преследовало его в мечтаниях. Оно было бледным и печальным, но восхитительно красивым. Сотрясаемый неистовым и противоречивым возбуждением Вольфганг снова обратился к ней. Он сказал что-то о том, как опасно ей находиться здесь в такой час, когда бушует такая буря, и предложил проводить ее к друзьям. Она указала на гильотину жестом, в котором скрывался ужасный смысл. «У меня нет друзей на земле», — сказала она. «Но у тебя есть дом», — сказал Вольфганг. «Да, в могиле». Слова эти тронули студента. «Если незнакомый человек может сделать такое предложение, не опасаясь быть неправильно понятым», — сказал он, «я хотел бы предложить вам мое скромное жилище, приютить вас в качестве преданного друга. У меня самого нет друзей в Париже, я чужак в этой стране. Но если моя жизнь может быть полезной...» Она в вашем распоряжении, и я могу принести ее в жертву для того, чтобы оградить вас от опасности или унижения». Искренность молодого человека возымела действие. Его иностранный акцент тоже располагал к нему, красноречиво говоря за то, что он не просто обыкновенный скучный парижанин. Действительно, красноречие и его и воодушевление не давали в нем сомневаться. Бездомная незнакомка полностью отдала себя под протекцию студента. С его помощью она перешла через новый мост, и вместе они миновали то место, где горожане недавно сбросили на землю статую Генриха IV. Буря утихла, раскаты гремели в отдалении. Весь Париж затих. Вулкан людских страстей дремал до времени, собираясь силами перед извержением следующего дня. Студент вёл свою подопечную по старинным улицам латинского квартала и мимо хмурых стен Сорбонны в большую мрачную гостиницу, где и обретался. Старая привратница, которая впустила их, изумлённо вытаращила глаза, так необычен был вид мрачного Вольфганга в компании женщины. Когда они вошли в его комнату, студент впервые в жизни устыдился бедности и неопрятности своего жилища. У него была всего одна комната — старая гостиная с громоздкой резьбой по стенам, причудливо обставленная остатками былой дворянской роскоши. Комнату загромоздили книги, бумага и прочие учебные принадлежности, а кровать его стояла в нише на другом конце комнаты. Когда принесли свечи, и Вольфганг получил возможность лучше рассмотреть незнакомку, он был еще более чем раньше опьянен ее красотой. Лицо ее было бледным, хотя и ослепительно прекрасным. Это подчеркивали обрамлявшие его волосы из сине-черного цвета. Большие глаза сверкали, их выражение было почти диким. Поскольку ее черное платье позволяло разглядеть формы ее тела, студент был поражен соразмерностью, с которой она была сложена. Весь вид ее был поразительным, хоть она и была одета очень просто. Единственной вещью, которую она носила как украшение, была широкая черная лента на шее, застегивающаяся бриллиантом. Студента начала охватывать растерянность. Где разместить это беззащитное существо, отдавшее себя под его протекцию? Он решил, что оставит свою комнату ей, а сам отправится искать приюта где-то еще очарованный ею он почувствовал как какая то сила действует на его мысли и чувства и что он уже не желает с ней расставаться к тому же ее поведение было странным и непонятным она больше не говорила о гильотине ее печаль утихала внимательность студента сперва завоевала ее доверие а затем очевидное сердце она несомненно была таким же восторженным и увлекающимся существом как и он сам и они скоро поняли друг друга. Воспользовавшись благоприятным моментом, Вольфганг открыто признался в своей страсти к ней. Он рассказал ей историю о своих таинственных снах и о том, что она завладела его сердцем прежде, чем он впервые ее увидел. Она была поражена его рассказом и подтвердила, что чувствовала столь же необъяснимое стремление к нему. Это было время сумасбродных теорий и необдуманных поступков. Старые предубеждения и суеверия сгинули, все подчинилось богине разума. Вместе с другими пережитками уходящей эпохи женитьба начинала восприниматься как ненужная формальность. В моду входил общественный договор. Вольфганг слишком хорошо знал эти теории, чтобы не заразиться либеральными учениями тех дней. «Почему мы должны разлучаться?» — сказал он. «Наши сердца соединены. Перед лицом разума и чести мы одно целое». «Разве нужны нам сейчас эти отвратительные обряды, чтобы соединить высокие души вместе?» Незнакомка слушала очень взволнованно. Ее всегда привлекали те же идеи. «У тебя нет ни дома, ни семьи», — продолжал он. «Позволь мне стать всем для тебя, или, вернее, нам стать всем друг для друга. Если нужен обряд, пусть обряд свершится, вот моя рука. Я отдаю себя тебе навсегда». «Навсегда!» — торжественно произнесла незнакомка. «Навсегда!» — повторил Вольфганг. Незнакомка сжала его протянутую руку. «В таком случае я твоя!» — прошептала она и упала к нему на грудь. На следующее утро студент оставил свою спящую молодую жену и отправился в ранний час на поиски более просторной квартиры, которая соответствовала бы его изменившемуся положению. Когда он вернулся, незнакомка лежала на кровати. Ее голова свешивалась с кровати вниз, а рука лежала сверху. Он заговорил с ней, но ответа не последовало. Он удивился тому, как можно спать в такой неудобной позе. Взял ее руку, она была холодна. Пульса не было, ее лицо было мертвенно-бледным, как у привидения, одним словом, она была мертва. В ужасе, как безумно, он выбежал из дому, начался переполох. Кто-то вызвал полицию, когда офицер полиции вошел в комнату, он мгновенно отшатнулся, заметив труп. — Святые небеса! — закричал он, — как попала сюда эта женщина! — Вы что-то знаете о ней? — бросился к нему Вольфганг. «Знаю ли я?» — воскликнул офицер. «Ей вчера отрубили голову!» Он шагнул вперед, расстегнул черную ленту на шее трупа, и голова покатилась по полу. Студент внезапно впал в неистовство. «Демон, демон забрал меня, визжал он! Я погиб навеки!» Они пытались унять его, но все напрасно. Им овладело странное убеждение, что злой дух воскресил мертвое тело, дабы заманить его в ловушку. В конце концов, он вовсе обезумел и умер в сумасшедшем доме. Такими словами пожилой господин окончил свой рассказ. «И что же, этой истории можно верить?» — спросил его любознательный слушатель. «Вне всякого сомнения», — отозвался тот. «Я узнал ее из первых рук. Этот студент сам рассказал мне ее, когда мы встретились с ним в Париже, в том сумасшедшем доме».